Отрывок из неоконченного собрания сатир. «Я не поэт, а гражданин». Сатиры смелый бич, заброшенный давно, валявшийся в пыли, я снова поднимаю. Поэт я или нет, мне право все равно, но язвы наших дней я сердцем понимаю. Я сам на сердце их немало износил, я сам их жертвою и мучеником был, я взрос в сомнениях, в мятежных думах века, и современного я знаю человека». Как ни верти он, и как ни уходи, его уловкам я лукавым не поверю, но, обратясь в себя, их свешу и измерю всем тем, что в собственной творилось о груди. И, зная наизусть его места больные, я буду бить по ним с уверенностью злой и нагло хохотать когда передо мной драпироваться он в страдания святые, в права проклятия, в идее наконец, скрывая гордо боль, задумает подлец. 23 августа 1855 года, Москва.